Глава первая. Спустя несколько лет. Лениво покачиваясь в гамаке и поддерживая амплитуду лапкой в лаковом ботиночке, свешенной через край, Александр наслаждался весенним солнышком. Здесь, в его убежище в горах, оно было как-то ближе и пригревать начинало раньше, чем в долине. Жмурясь от удовольствия и тепла, вдыхая свежий горный воздух, хомяк почти медитировал. В редкие минуты отдыха он позволял своим мыслям течь в свободном потоке. Иногда ловил озарение, а иногда приходилось себя тормозить, если дома его приобретали неприятный оттенок. Сегодня же они обратились к прошлому. В первые месяцы после освобождения он никак не мог согреться. Ужас многих лет холодного заточения не отпускал. Собственная шерсть не грела. Скорее, она была его броней, благодаря которой его никак не удавалось умертвить. Холодной броней. Поэтому ценные меха кутали его тело даже в жару. Но потом меховые шубки сменились на элегантные костюмы. Сложив холеные лапки на пузике, он провел пальчиками по ткани. Приятное. Пошитый по последнему слову мода костюмчик сидел отменно. Только вот клетчатый жилет был чуть узковат. Располнял. Несколько лет сытой и довольной жизни прибавили пару килограмм. Возможно, виновен винный виноград, в котором хомяк себе не отказывал. Он этого не знал. Главным для него было то, что сорта винограда ему поставляли лучшие, как и еду, как и ткани для одежды. Да и портной, мир его праху, был неплох, пока не совершил ошибку. Пришлось его убить. Но теперь у него новый, лучший прежнего мастер. А еще Александр вспомнил, как не мог насытиться. Мел все, что попадало в поле зрения, пока ему плохо не становилось. Иногда просыпался посреди ночи от того, что снова что-то жрет. Но, несмотря на обилие еды, насыщение не наступало. Долгими месяцами он истязал себя ограничениями и с обжорством потихоньку справился. Разве что временами при сильном волнении начинал хомячить без разбора, набивая щеки до отказа стыдился сам себя за такие срывы, но убил бы любого, кто посмел бы это заметить. И, конечно, бабы. Да баб Александр был охоч, и в долине множество его потомков. Не все они чистопородные хомяки, да и плевать ему было, кто бы ему отказал. Хотя некоторые особи получились вполне симпатичными. Увы, тупыми, но симпатичными. Набегавшись в волю по долине, Александр завел себе аппетитную хомячиху, чтобы всегда под рукой была. Самая симпатичная в долине. Она произвела на него некоторые впечатления. А ее интерес к его деятельности показался ему забавным, но привел к тому, что она начала высказывать собственное мнение, а этого он потерпеть не мог и изгнал ее. Да и ела она некрасиво. Напихивала полный рот орехами до да зернами, забивая щеки до отказа, как в последний раз. Не брезговала жуками и мухами, несмотря на разносимую ими заразу. Александр избавился от нее и не сожалел. Когда некоторая гармония была им достигнута, он обратил свой взор на библиотеку и лабораторию. С небывалым азартом Александр занялся наукой. И этот мир его покорил. Вот уж где было место призвиться его интеллекту. Молниеносно изучив азы, он с головой окунулся в знания и поразился простором, которые ему открылись и могущество, которое обрел. В научных изысканиях удалось достичь почти совершенства. Он сумел наконец-то обратить своего создателя в крысу. И теперь, тощая облезла, она коротала жизнь в прочной клетке, проходя мимо которой всякий раз Александр давал разряд электричества и с удовольствием наблюдал, как так корчилась. Крыса ежедневно молила о смерти, но Александр был непреклонен, не наигрался еще. Случались и неприятности. Когда работа ведется на передовом крае науки, что-то может пойти не так. Но предусмотрительность Александра спасала не раз его самого и домочадцев. Постигая науку, Александр шагнул за пределы собственного мира и спустя время сумел подключиться к межгалактической звездной сети. Изучая другие вселенные и их обитателей, коих обнаружилось великое множество, он искал те, в которые по воле случая закинуло братьев. Заодно знакомился с научными разработками на различных межпланетных форумах и конференциях. Приятным же бонусом этой сети был чат. Какой же это был чат знакомств? Кого там только не было. Видя подобное разнообразие, хомяк начал превращаться в эстета и гурмана. Сказалось это и на еде, и на образе жизни. Он часто думал, что дарованная ему самому жизнь имеет свое предназначение и находил его в безграничной власти, которая простиралась в его пока еще мечтах далеко за пределы этого мира. Александр четко понимал, как достигнуть желаемого и какие инструменты ему нужны. Дары братьев. Информацию о братьях удалось разыскать. Было непросто вычислить их миры. Множество исследований он провел, но нашел. Оставалось подготовить их прибытие. Только звезды пока не сошлись. Но скоро... Очень скоро портал достроится и переход станет возможным. Зато уже сейчас ему было доступно наблюдение. Послал же хомячий бог братьев. Александр был разочарован. Но их способностям рад. Они-то ему и нужны. Более всего хомяка радовала армия, которая множилась с каждым днем. И хороша ведь. Жрать не просит, лежит себе в морозилках в ожидании часа икс. Рядом с ним как будто из воздуха материализовался изысканный сосуд до краев, наполненный вкуснейшими орехами и отборными зернами. Тень, как всегда, вовремя. Тень была еще одним подопытным созданием, и Александр убил бы ее, как и прочих, кто просил остановить их страдания. Но она была невидимой. Долгое время он вообще не знал о ее существовании, но когда осознал постоянное присутствие кого-то, рассверепел. Устраивал подлянки, подсовывал яд в зерна, которыми она лакомилась. Готовил многочисленные ловушки и засады. Ни одна из них не сработала. Попробуй-ка изловить и убить невидимку. В конце концов, он признал поражение. Тень просто вошла в его жизнь, и что с ней делать, он не знал. Он даже не знал, кто она. Крыса, хомяк или какое другое воплощение. Может, призрак. И на всякий случай пробовал ее ненавидеть. Но тень была к нему добра и ненавидеть не получилось. Она всегда молчала, незримо присутствуя в его пространстве, проявляла заботу, которую он никогда не знал, оставляла подсказки, если ей было известен ответ на терзавшие его вопросы. И именно благодаря ей он нашел скрытый архив и первые упоминания о братьях. Иногда тень исчезала, и Александр скучал хотя в жизни никому бы не признался в том, что способен испытывать добрые чувства к другому существу. Александр даже беседы с ней вел, особенно под винный виноград тянул поговорить. Он и не надеялся, что она хоть что-то поймет, но это и не было важным. Александр просто наслаждался звуком собственного голоса и гениальностью своих изречений, а невидимый и молчаливый собеседник был идеален. Хомяк ждал момента, когда обречет новые дары в придачу к имеющимся и сможет, наконец, ее увидеть. А может и убить, если она ему не понравится. Прибывая в раздумьях о возможном убийстве тени, он не заметил, как в порыве непонятных эмоций затолкал за щеки все содержимое сосуда, за что и получил легкий шлепок по лбу. «Точно убью!» — гневно подумал Александр. Но Орехи выплюнул и оглянулся. Не заметил ли кто его срыв? Вроде никого. На лапки пискнул коммуникатор. Разведчики доложили о нахождении нового захоронения. Надо идти выкапывать. Александр проворно выгрузился из гамака и засеменил лапками в свои покои за нужным инструментом. Путь его пролегал под каменными сводами пещер, которые прежними владельцами были оборудованы под лабораторию. Некоторые из них имели жилое назначение, а некоторые – рабочие. Проходя мимо огромного овального зеркала, впечатанного в каменистые стены, он остановился. Высокомерный и пронзительный взгляд умнейших глазок придирчиво осматривал свое отражение. Диковинных цветов шерсть лоснилась и сияла дорогим уходом. Костюм изящного кроя был превосходен. Осанка королевская, аска устрашающий. Александр пригладил лапками шерстку на мордочке, взбил щечки. «Святая кукуруза! Ну, прекрасен же!» И пошагал дальше. Несмотря на обилие прислужников, трупы он выкапывал сам. Там же, на месте, определял их пригодность для дела. Незачем в дом ненужную падаль тащить. Дом. Странным было называть место его пыток «домом», но лабораторией им стала. Обнаруженные помещения были переоборудованы под его удобство и комфорт. Ценные для людишек, царивших здесь ранее, вещи были нещадно уничтожены. Все важное для науки и разработок сохранено и улучшено. Все тайны этого места были им раскрыты, и оно стало его убежищем. С лопатой наперевес и мешком под мышкой Александр шагнул в скоростной лифт, построенный им давно, и мигом спустился с горы к подножию. Там его дожидался красавец-автомобиль, сконструированный самим хомяком. Чудо, а не машина. Отполированный корпус отражал дневной свет и предметы, как зеркало. Стекла сияли и были непробиваемыми, а сиденья, обитые кожей ненавистных крыс, выглядели дорого и благородно. Уложив на одну из них инструменты мешок, хомяк помчался в долину, задав навигатору координаты, переданные кротами-разведчиками. Мимо на огромной скорости проносились цветущие поля, на которых в скорости поспеют молодые зерна. Ореховая роща давно зазеленела, а сокрытые в ней фабрики и винодельня, принадлежащие Александру, работали без бесперебойно круглый год. Корпорация, основанная им, становилась все серьезней, и люди, не имея понятия о владельце, подсаживались на его товары и технологии с удовольствием. Он потихоньку вытеснял с рынка конкурентов и монополизировал все, до чего могли дотянуться его лапки. Но не деньги были целью Александра а власть и порабощение. вместе одним словом. Остановив автомобиль на обочине, хомяк прихватил мешок и лопату, нырнул в заросли молодого овса и вскоре дошел до точки сбора. Кроты окружили свежие захоронения и терпеливо дожидались хозяина. Потеряв лапки, Александр ухватился за черенок и принялся копать, с удовольствием раскидывая в стороны комья свежей земли, и, наслаждаясь запахом пробудившейся от зимнего сна природы. Вскоре лопата стукнулась о коробку. Кроты помогли вынуть ее из углубления в земле, и хомяк нетерпеливо сорвал крышку. На шелковых лоскутах в окружении сухоцветов лежала тельца джунгарика, любовно укрытое одеяльце. Ладно, бро, тебя хотя бы любили, — подумал Александр, убирая одеяльце. Удостоверившись, что тельца целое и конечности на месте, Он распорядился переложить того в мешок. На пути к машине Александр услышал собачий лайтопот. Обернувшись, он увидел, как на него на полной скорости несется терьер. Кроты нырнули под землю и скрылись. Хомяк с места не сдвинулся. Терьер же, достигнув цели и припав на передние лапы перед хомяком, заливался от души. — Ты бы шел отсюда, — посоветовал ему Александр. Драться было неохота. «Ты, мелкий хмырь, еще поговори здесь! Моя хозяйка хомячка хочет, значит, получит!» Терьер звал хозяйку и думал, что стережет хомяка. «Новенький, что ли?» Разглядывая свежий маникюр на лапках и приподняв одну бровь, невозмутимо поинтересовался Александр. «Вчера переехали. А ты не боишься, что ли?» От этого вопроса хомяк захохотал, мысленно прощаясь с костюмом. «Последний раз тебе предлагаю». «Вали отсюда!» Александр пристально уставился на интерьер. В ответ он получил заливистую порцию лая. Тяжело вздохнув, хомяк раскинул лапки, прикрыл глаза и... Начал увеличиваться в размерах. Он рос и рос, пока не достиг величины десятилетнего ребенка. Костюм давно треснул, и лохмоти разлетели в стороны. Александр же... Раскрыл пасть и, брызжа слюной, зарычал прямо в морду собаки. Затем схватил ту за зашкирку, потряс хорошенько в воздухе, ударил ее несколько раз об землю и зашвырнул подальше. Псинка, впечатавшись в ореховое дерево, заскулила. Александр наступал, намереваясь порвать ее к хомячим чертям, а та, поджав хвост, дала деру, что мочи. Этот дар, обретенный во время очередных попыток его умертвить, что было почти невозможно из-за его бронированной шкурки, он тщательно скрывал от своих мучителей. И именно он помог расправиться с людишками. Вернувшись к привычному размеру, Александр оглядел себя. «Прекрасно! Просто прекрасно! Великий и ужасный Александр снова вернется домой с голой жопой и босой!» — вскричал хомяк и возмущенно потопал к машине. Сожалея о потерянном костюме, И морщусь от прикосновений земли и камешков голым лапкам.